Наконец впереди показался Азблик. Противовоздушные силы Дэн на ночь нанесли вахту, оберегая покой столицы. Если к стенам приближался кто-то без опознавательных знаков, его тотчас сбивали. Тити начала снижаться, Дракон подал стражу условный сигнал с помощью магического фонаря и немного погодя получил разрешение на посадку. После приземления Дэйл сразу спрыгнул с дракона и, не оборачиваясь, зашагал к карете, которая всегда ждала его в одном и том же месте кучер впустила его внутрь, не задавая лишних вопросов. Карета была крепкой, добротной, с резьбой и орнаментами, но без излишеств. Доверь украшал родовой герб, который знали, пожалуй, все. Эльдештеты были потомками первого королева-банда. Они неоднократно связывали себя узами брака с правящей семьёй, поддерживая исключительно чистую родословную. Многие эльдештеты прославились как талантливые политики и учёные, И при всём этом они не были чванливыми, высокомерными людьми. Нынешний герцог занимал пост премьер-министра, то есть выше него стоял только король. Но фактически они правили вдвоём, сообща, ставя на первое место не собственное благополучие, а процветание родной страны. Замок Эльдештетов стоял посреди обширных земель, заметно выделяясь на фоне соседей по району аристократов красотой и практичностью. Он казался непоколебимой крепостью. Карета въехала в ворота и остановилась перед парадным входом. Стоявшие на готове слуги тотчас открыли дверь и учтиво поприветствовали Дейла. Парень вышел наружу и осмотрелся. Он нервничал не больше необходимого, выглядя в глазах других спокойным и собранным, как и пристало первоклассному авантюристу. А потом он зашагал прямо в комнату к старому другу. «Ну, здорово, Грегор. Давно не виделись. Как там твоя невеста? Представишь?» Хмыкнул он. «Нарываешься, Дейл? Ладно. Подставляй шею и не дёргайся!» Ответил высокий, на пол головы выше Дейла парень в ладном костюме, в ножнах на поясе покоился меч. После шутливой перебранки от напыщенности лоска не осталось и следа. Грегор был единственным сыном второй жены герцога, уроженки далёких восточных земель. От неё он наследовал худощавое тело, дерзкие черты лица и прямые чёрные волосы, которые обычно завязывал в хвост. Будучи самым младшим в семье, он практически не получал государственной поддержки и давно отчаялся занять место отца, особенно после того, как его самый старший брат женился и обзавелся ребенком. Поэтому Грегор вплотную занимался изучением своей страны, а также оттачивал дальневосточный стиль фиктования, надеясь в будущем стать авантюристом. Он не особо дорожил положением в обществе и не собирался вступать в политический брак, тихо и скромно живя в родном имении. Даже дорогой костюм он надевал только в особых случаях. Всё это помогло ему сблизиться с Дейлом, простым искателем приключений, безусловно, свою роль сыграл и возраст. Они прекрасно знали, что один лучше дерётся на мечах, а другой колдует, но не завидовали друг другу, действуя в бою слаженным дуэтом. «И вообще, Роза не моя невеста!» – продолжил Грегор. «Ну-ну. Слушай, мне нужны сувениры для маленькой девочки». Не знаешь, кто мог бы посоветовать мне что-нибудь? Ой, прости, я совсем забыл, что из девушек ты общаешься только со своей невестой. Нет, я тебя сегодня точно зарублю. Что бы Дейл ни говорил, а Грегор ещё даже не обручился с Розой. Они любили друг друга с самого детства, однако путь к алтарю оказался долгим матернистом. Несмотря на совершенную, практически неземную красоту, а Роза совсем не показывалась на публике, ведя затворническую жизнь в родовом имении. Грегор до сих пор не ушёл в вольное плавание, в основном из-за неё. «Как ты думаешь, что лучше купить?» «Что? Только приехала уже об обратной дороге, думаешь?» «И не только думаю. Я хоть сейчас готов развернуться и улететь». «Говоришь, для маленькой девочки?» «У семейной пары, где ты снимаешь комнату, родилась дочка?» «Нет, она моя». Грегор остолбенел. Однако Дейл уже представил себе улыбающуюся латину. «Она чудо, а не ребёнок!» «Милая-примилая, милее всех на свете!» «Само очарование!» Я уехал, а она осталась ждать меня. Когда мы прощались, она помахала ручкой и сказала «Осторожней!» «О, я сейчас разревусь!» «Как же я хочу к ней!» «А вдруг она скучает?» «Или даже плачет?» «К тому же она растёт!» «Каждый день учится чему-то новому!» «А меня нет рядом!» «Что же делать?» «Страшнее пытки, наверное, ещё не выдумали!» «Нет-нет, всё!» «Я должен вернуться как можно скорее!» «Грегор!» «Что там за задание? Пошли уже! Я быстренько всех убью и тут же уеду, ладно?» «Да что с тобой?» «Я совсем не узнаю Дейла. Что на него нашло? Он же и два слюни не пускает. Неужели это всё из-за какой-то там девочки? Откуда она только взялась?» Грегор неосмотрительно спросил Дейла об этом и тотчас пожалел. «Словесную плотину прорвало. Да когда же он прекратит хвастаться этой своей дочерью?» Утомлённо подумал он несколько минут спустя. Спору нет, история была захватывающей, в чём-то даже невероятной, но рассказчик попался никудышный. Грегор давно сбился со счёта, сколько раз услышал слово «милое», но благоразумно молчал. А всё говорил и говорил, совершенно не обращая внимания на друга, упиваясь воспоминаниями о латине. «Я бы познакомил тебя с ней, но вдруг королевская семья положит на неё глаз и отберёт». «Нет, ни за что». «Если хочешь увидеть её, приезжай сам! Подумай над этим!» Напыщенно сказал Дейл, на все лады расхваливая дочку. «Кто ты такой? Что ты сделал с Дейлом? Нашим нормальным Дейлом!» Закричал Грегор. Никто не обвинил бы его за такие мысли. Мы пытались пробить латину по доске объявления Агдара, но всё без толку. Впрочем, демоны редко контактируют с внешним миром, а у неё вообще могло не остаться родни, вот никто и не ищет её». «Но мы мало знаем о культуре демонов. Я обыскал её отца, но не обнаружил никаких удостоверений личности или чего-то такого, поэтому понять, откуда он не получится. Да и этот Рок. Знаешь, я не думаю, что Латина совершила прямо что-то ужасное. У меня нет причин третировать её». «Это всё понятно, но неужели какая-то маленькая девочка так изменила тебя? Насколько же сильно она задела струну твоей души?» «Латина хоть и демон, но абсолютно невраждебный». Мы можем спокойно жить вместе, и никаких проблем не возникнет. Проблем? Значит, ты не рассказывал, что убиваешь её сородичей? Неграммко поинтересовался Грегор. Дейл немного помолчал и рисковато ответил. На заданиях я убиваю не только демонов. Люди тоже попадаются. Ну и то верно. Такова судьба избравших путь меча. На людей нападали не только магические существа, но и представители других народов, в том числе и демоны. Они же обладали самой глубокой связью с архидемонами. Всего существовало семь архидемонов, которым присваивали порядковые номера. Первый, второй и так далее. Все они были разными, обладали разными характерами, способностями, по-своему решали дела. Их объединяло только одно – рога на голове. Как и у демонов. Также каждый архидемон набирал себе свиту даймонов, наделяя их при этом огромной силой. Даймонами могли стать как представители Семи Народов, так и мифические существа, звери с высокоразвитым интеллектом. Впрочем, большую их часть составляли демоны, поэтому архидемонов также называли королями демонов. «Наша разведка обнаружила подручных седьмого архидемона. Даймонов или простых прислужников», – уточнил Дейл. «Это очень важно. Они могут быть похожи внешне, но по силе различаться, как небо и земля. Пока не знаем. Из-за этого тебя и позвали». Вздохнул Грегор и посмотрел Дейлу прямо в глаза. «Я в деле. Тогда я спокоен». Дейл встал. «Скоро аудиенция у герцога. Надо переодеться». Собственно, ради этого он и заехал в замок Эльдештата. «Ах да, когда будешь стоять перед отцом, держи себя в руках». Напомнил Грегор. «Знаю, знаю». Махнул рукой Дейл и отправился в приготовленную для него комнату. Вскоре перед воротами королевского дворца остановилась карета с гербом Эльдештутов на двери. Из нее вышли двое парней. Стражники сразу обратили внимание на правого, одетого во все черное. Узнали его и невольно выпрямились, заметив в самой глубине спокойных глаз сполохе буйного пламени. Суровый, жестокий воин, первоклассно владеющий мечом магией, юный герой, совершивший немало подвигов, будущая легенда. Вот как в народе называли Дэйла И у них имелись на это все основания. «Наконец-то Дейл стал прежним. облегченно подумал Грегор, следуя за солдатом, который то и дело бросал завистливые взгляды на его друга. «Как я рад этому. Да, рад. Наверное». В тесном кругу друзей Дейл был добрым и отзывчивым, но в сражении превращался в холоднокровного беспощадного мечника. Точнее, ему пришлось научиться запирать все эмоции в глубине души, иначе он не справился бы со своей работой. Даже сейчас он шёл выпрямившись, сурово глядя вперёд и непрестанно анализируя обстановку. «Дворец — это тоже поле боя, просто не такое явное», — считал он.